Глава 4. На следы чужеземца, осененного особым вниманием орков, они наткнулись практически сразу. Едва выйдя из дверей склада, они притормозили, щурясь и ожидая, пока глаза с сумрака привыкнут к яркому свету разгорающегося утра. Порт был уже заполнен пестрой толпой людей, почти ничем не отличающейся от такой же, скажем, фортериска, но спустя мгновение выяснилось, что именно почти. «Смотри, свинорылые!» Наверное, вследствие изумления, вызванного видом орков, мирно шествующих в толпе людей, шепот Арила прозвучал так громко, что его расслышал нарисовавшийся прямо за их спинами Энистер Мид. Видно, вышедший удостоверится, что трое варваров, доставивших ему столько беспокойства, наконец-то покинули территорию его склада. Он чуть не подпрыгнул от возмущения. «Как вы выражаетесь?» — зашипел он им в спину. «Ну что за неотесанность? Это... это... это возмутительно! Крайне возмутительно и ужасно! Просто ужасающе! Неполикорректно! Стыдитесь! Неужели вам никто не объяснил, что мы называем их большие люди?» Трой, Арил и Крестьянин автоматически кивали головами, изо всех сил стараясь принять крайне смущенный и виноватый вид, а сами во все глаза пялились на четверых орков, вальяжно и неспешно двигающихся через людскую толпу. Вернее, орки двигались в этаком незримом пузыре, потому что людская толпа за три-четыре шага перед ними расступалась, обтекала их и, удерживая все то же расстояние в три-четыре шага, смыкалась за их спинами. И посмотреть действительно было на что. Эти орки не слишком напоминали тех, к которым привыкли Трой и Побратимы. Во-первых, они были одеты, причем не в шкуры, что не удивило бы, а во что-то вроде длинных кафтанов, с длинными же рукавами. Кафтаны были украшены глунами и вышивкой. Во-вторых, на столь же узорчатых поясах у них висели непривычные для троя остальных орочи ятаганы с лезвием длиной в два локтя, а нечто столь миниатюрное, что даже в человеческих руках смотрелось бы не более чем кинжалом, пусть и большим. И в-третьих, эти четверо совершенно не бросались на людей с явным намерением освежевать их и насадить на вертел, а мирно шли через толпу, о чем-то неторопливо беседуя. Они провожали этих четверых глазами до того момента, как те скрылись в толпе, а затем обменялись ошарашенными взглядами. Нет, все, в принципе, знали, что орки чувствуют себя на земле глыхных хозяевами и как-то научились не пожирать людей, только лишь те приблизятся к ним на расстоянии длинной лапы. Но столкнуться с этим вот так, лоб в лоб, это было очень непривычное ощущение. Ладно, что уставились, пошли. Муркнул Трой, покосившись на все еще кипящего от возмущения Энистера Мита. Таверны в земли Глыхнык оказались точно такими же, как и дома. Во всяком случае, никаких особых различий обнаружить не удалось, а вот кухня была другая. Здешние жители больше предпочитали тушеное и вареное, чем жареное на открытом огне. Причем все тушилось и варилось до такой степени, что куски мяса и овощей просто расползались на ноже, и потому местное блюдо было принято есть ложками. Возможно, это было вызвано тем, что по законам земли глыхнык, людям было запрещено пользоваться любыми клинками длиннее ширины ладони, да и те, которые были разрешены, должны были изготавливаться из мягкого металла. Богатые граждане предпочитали ножи и другие столовые приборы из золота, обеспеченные пользовались серебром, а остальным оставались медь и олово. Таверна, в которую они зашли, была из небогатых, поэтому им достались оловянные столовые приборы. К новой пище язык и желудок оказались не шибко приспособлены, так что они съели едва лишь половину заказанного, после чего отодвинули тарелки. Служка, которого они подозвали заказать Эля, недовольно покосился на них и пробормотал. «За вас что, тоже орки платить будут?» Трое орил насторожно переглянулись. Во-первых, потому что служка сказал орки, а не, как их поправил Энистер Митт, большие люди, а во-вторых, тоже. А почему ты так решил, уважаемый? Да вот, пару недель назад тоже появился один такой, недовольно пробурчал слушка. Тоже сначала от нормальной еды нос воротила, а после попросил этого самого вашего Фу. И язык-то не поворачивается, выговорить Эля. А потом выяснилось, что он под покровительством орков. Хозяин мне тогда еще выволочку сделал за то, что вовремя не узрел и не отвадил. Как-то отвадил, не понял Трой. Слушка снисходительно посмотрел на него. — Ну, сказал бы, мол, на кухне все закончилось, или э, что закрываемся уже на уборку. Да мало ли что можно придумать. А теперь жди, когда орки заплатят. — А что, было такое, чтобы не заплатили? — Да нет, — мотнул головой Слушка. — Обычно платят, но не сразу. Пока еще все посчитают, учтут, да и платят. Обычно ровно столько, насколько наел. Никакой мзды от них точно не видать, — уныло закончил он. Трое орил переглянулись после чего мечник шустро выудил из кармана золотой. Половина этого с лихвой хватало, чтобы расплатиться за их обед. «Нет, мы сами по себе», — важно заявил он. «Вот возьми, и сдачу себе можешь оставить». Лицо служки тут же расплылось в улыбке. «А чего еще желаете, господа?» «Ну, раз Элли нет, так чего не попить кисленького?» в сей момент» — и Слушка исчез, будто испарился. «Вот, э, пожалуйте, лимончик свежеотжатый», — предложил он спустя минуту, вновь нарисовавшись у их стола. «Очень жажду утоляет, и для пищеварения очень пользительно». «Скажи-ка, друг, какого виду был тот самый человек?» — лениво поинтересовался Арил. «Не рыжий ли? А то, может, наш знакомец». «Да нет», — замотал головой Слушка, — «не рыжий. Он был черный и одет в...» Словоохотливый Слушка очень подробно описал... И самого необычного посетителя, и сопровождавшего его орка шамана, и его повозку. И по какой дороге они направлялись? И когда отобедали в таверне в последний раз. Трой и Арил выслушали его очень внимательно, а когда тот закончил, Арил сокрушенно вздохнул и покачал головой. Не, не наш, наш был рыжий, а этот нам без надобности. Слушка угодливо закивал, а Трой довольно хмыкнул про себя. Арил сделал все очень ловко и вызнал все. И так все повернул, что если в случае чего, кто поинтересуется услужки, о ком спрашивали эти трое чужаков, тот с полной уверенностью скажет, да про какого-то рыжего спрашивали. «А что, комнату тут у вас снять можно?» «А как же, запросто! Сказать по правде, у нас сейчас свободных комнат полно, урки что-то последнюю неделю совсем острожали, команды с кораблей в город перестали пускать. Так что хозяин нынче хоть и бесится...» «А больше золотого с носу за комнату брать никак не получается. То есть, с вас попытается взять побольше, но вы-то...» Он хитро подмигнул. «Парни не промах!» И Слушка угодливо захихикал. Да уж, похоже, деньги делали с жителями земли Глыхнык настоящие чудеса. Из города они вышли следующим утром. Как оказалось, для того, чтобы передвигаться на лошадях, чужеземцам требовалось особое разрешение, какого у них не было а наведываться в надзорную, пометуя о том, как получены их основные бумаги, Трой не рискнул. Так что они двинулись пешком, что, как выяснилось, оказалось вполне удачным решением, поскольку, остановившись вечером в придорожном трактире, они нарвались на очередного словоохотливого службу, у которого выяснили, что Беневьер тоже двигался этой дорогой. Причем сам он шел пешком, как отряд вооруженных орков, который его охранял. Но командовал отрядом шаман, помощник заговоруна, который ехал в повозке и потому отряд передвигался не шибко спора. Там же и выяснилось противоречие насчет больших людей. Оказывается, болезни под названием политкорректность, вот ведь дурацкое слово, страдали в основном те, кто относил себя к обеспеченному слою, более всего опасавшемуся как-то задеть или не приведи боги оскорбить хозяев орков. Ибо, как выяснилось, подушной подати платить, каковы обязаны были любой городской и сельский округ, можно было избежать выкупив на рынке раба чужеземца или сироту и отдав его вместо своей очереди. И потому обеспеченные и богатые могли попасть в котел только по решению какого-то из орков. А простой люд, которому это было не по карману, продолжал величать орков по-старому, даже с некоторой мстительностью, стараясь делать это в присутствии обеспеченных сограждан, явно наслаждаясь нервозностью последних. Да уж эта старательно именуемая благословенная земля Глыхнык оказалась не столь уж благословенной и даже не совсем умиротворенной. И хотя эта информация никак не приближала их к намеченной цели, зато при случае могла помочь выжить. За следующие четыре дня они дважды ночевали в трактирах, в которых останавливались Беневер сопровождающими. Причем в одном им даже не понадобилось затевать разговор о рыжем, Просто они так сильно выделялись среди толпы упитанных, толстых и просто чудовищно грузных глыхныкцев своим телосложением, что очередной Слушка сам завел разговор о таком же парне, которого охраняла целая толпа орков. Арил лениво, выслушал его болтовню, а потом заявил. «Парень, нам об этом типе все уши прожужжали, отстань, не волнует он нас, и лучше... его вообще не было!» Слушка был обиженно замолчал и но серебряная монетка тут же вернула ему доброе расположение духа. А Трой вновь довольно кивнул про себя. Орил снова показал свое мастерство, ибо, во-первых, из болтовни служки они все равно узнали, что пока двигаются правильным маршрутом, и, во-вторых, после этого разговора на их маршруте, будет кто вздумает его проследить, остался человек, который будет утверждать, что их совершенно не интересовал тип, сопровождаемый орками. «Старик Сая!» очень много рассказывал о ходивших среди чужеземцев слухов о быщейках орков, специально обученных людях, подчиненных надзорщикам за чужеземцами, которые специально выслеживали тех, кто, как казалось оркам, несет угрозу их власти в земле глыхнык. Некоторые из них вели обычную жизнь простого глыхныкца, просто держа раскрытыми глаза и уши. Некоторые маскировались под купцов, погонщиков или бурлаков, а некоторые вообще притворялись иноземцами чтобы, выискав Кромолу, навести на опасных чужеземцев в стражу орков. Впрочем, те же слухи утверждали, что они не брезговали и самими глыхныкцами. Через неделю они сократили расстояние между собой и Беневьером почти на шесть дней. Беневьер сопровождающими действительно двигались крайне неторопливо. Впрочем, вряд ли в этом была вина Беневьера. Трой сильно сомневался, что варвару-чужеземцу было позволено хоть как-то влиять на скорость движения отряда. Тем более, что из рассказов «Служек» у Трое сложилось впечатление, что сам Беневьер отнюдь не был так уж воодушевлен своим предательством и не производил впечатления человека, подпрыгивающего от нетерпения в ожидании награды. Скорее уж, он был похож на того, кто просто покорился судьбе. И это рождало в голове Трое сон вопросов по поводу того, что же заставило Беневьера пойти на такой чудовищный шаг, грозящий гибелью или порабощением всем людям этого мира. В он говорить об этом опасался, но на дороге они с Арилом обсудили эту тему. И Арил сначала настроен считать считает Беневера обычным подонком, не видящим перед своим носом ничего, кроме возможности урвать монету. А вот такие возможности подобные типы, как правило, видят отличные и способны различать их даже там, где обычные люди не видят ничего, кроме обмана, подлости и предательства. После нескольких высказанных троем выводов и сам призадумался. А затем осторожно предположил. «Знаешь...» «Все твои мысли мне по-прежнему кажутся излишне заумным мудрствованием. Жизнь, как правило, штука очень простая, и самое простое объяснение человеческому поступку чаще всего оказывается и самым верным. Но если предположить, что ты прав, то, скорее всего, этот червяк-эгмонтер посадил этого самого Беневьера на какой-нибудь магический поводок». «Магический поводок?» — озадаченно переспросил Трой. Арил насмешливо посмотрел на него. «Чему тебя учили в этом университете? Это же самая популярная страшилка любой дворовой подворотни. Всякие там привязанные души, призрачные узы и амулеты совершенной верности». Трой надолго задумался, а потом спросил. «Они что, действительно существуют?» Орил пожал плечами. «Да кто его знает? Я ни разу ни с чем таким не сталкивался». Но знаю не одну дюжину людей, которые утверждали, что знают людей, которые знали людей, угодивших под нечто подобное. Просто бают, что без темных сил такого не сварганишь, а сам знаешь, как у нас за этим следят. Так что хочешь верь, хочешь не верь. Но судя по тому, как в твоем изложении выглядит поведение этого Беневьера, оно производит впечатление человека, явно считающего, что у него нет другого выхода, кроме как повиноваться воле этого червяка Эггмонтера. Я не знаю, чем еще Эгмонтер мог бы привязать к себе такого типа, как Беневьер. Вспомни, что нам про него понарассказывали воровские вожаки в Мишере из столицы графства Антония. А ведь они явно знают не обо всех его делишках. Тем более, что червяк-то в темных искусствах поднаторел. Помнишь, что Гмалин говорил после той битвы? Трой молча кивнул. И до того самого вечера больше не проронил ни слова, всю дорогу напряженно размышляя над чем-то, как видно, очень непростым.